К вам домогается какой-то тип, Среброструн. Что он за тип, я не могу понять. И как я его не уговаривал, он так и не уходит и непременно хочет, чтобы лично, ну, просить его, сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. "А вы", прошептал он с ненавистью. "Вы Сейчас же. Вот как стоите здесь, исчезните и навсегда. Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через 2 секунды этот призрак на самом деле исчез. в виде лёгкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе. Первая галлюцинация, подумал цвет тоскливо. Началось. Допрыгался. И крикнул громко, отвечая на стук в дверях. Да кто там? Войдите же. Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек. весь лоснящийся, у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука. «Неужели не узнаете?» «Среброструнов, регент». «Нет, Иван Степанович не узнавал Среброструнова, регента». В то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по своей усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Свет уверенно ответил, показывая на кресло. Э как же, как же я великолепно помню. Реген Серебрастронов ещё бы прошу садиться, чем могу. Серебрастронов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться. о чём-то далеко прошлом, милом, тёплым и простым, и цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряжённо пуговицу на своём рукаве, начал он обычно просительную конетель. Простудился, начал глохнуть голос, сдал. Всё это, конечно, временное и проходящее. но сами знаете, каковы люди, конкуренция, завистники. Теперь доктора посылают на Кавказ на целебные воды. Как поедешь, вещи какие были заложены словом